«Семьдесят два». «Говорить буду я». Смит взялся за дверной молоток. Молоток был большой, металлический возможно, железный. Тяжелое кольцо свисало из пасти какого-то рогатого существа. Он выглядел старым, дорогим и немного устрашающим, как и все остальное в этом доме с куполом. Дверь открыла женщина лет шестидесяти, в бежевой прямой юбке и блузке. Смит показал свое удостоверение Интерпола, представил меня как своего помощника. Я снова почувствовал возбуждение, которое вело свое начало уже из более ранней эпохи, чем подростковая компания. Маленькие дети, собравшиеся поиграть в войнушку. Смит сказал, что мы пришли по старому, но поднятому заново делу, добавив «рендесерью». «Ничего серьезного». По-моему, он очень неплохо говорил по-французски, но женщина ответила на английском, как обычно делают французы. Вид у нее был настороженный, и на Смита она смотрела с подозрением. «Вы, мадам Леблон, нынешняя владелица этого дома?» Она кивнула, и Смит попросил разрешения войти в дом. Поколебавшись, женщина открыла дверь и провела нас через фойе в большую гостиную с современной мебелью и абстракционистскими картинами на стенах, смотревшимися неуместно в таком солидном старом доме. Указав нам на гладкий кожаный диван, сама она устроилась на стуле, с жесткой спинкой и выжидающей посмотрела на нас, слегка прищурив глаза. Смит спросил, давно ли она живет в этом доме? — А что? — Это просто вопрос, мадам. — Да, — ответила женщина. — Я прожила здесь большую часть жизни. Этот дом принадлежал моему отцу, а до него — деду. «Здесь проживает кто-нибудь еще?» «Нет, я живу одна. Это так важно». Мне хотелось посоветовать Смиту не торопиться и вести себя обходительней. Было видно, что он занимался на службе аналитикой, а не общением с людьми. Его манере вести беседу не недоставало обаяния. Смит сказал, что это просто формальность, и тут же переспросил, одна ли она живет. «Да», — повторила она. «Я разведена. У меня есть сын, но он с женой живет отдельно на острове Сен-Луи». Примечание. Остров посреди сены, в центре Парижа. Конец примечания. «Так в чем, собственно, дело?» «Вашего деда звали Жорж Фурнье?» «Дедушку с материнской стороны. Он умер дома его рождения». «Можно узнать, как?» «Месье», — перебила смитом мадам Леблон и поднялась со стула. «Прежде чем я отвечу на следующий вопрос, вам придется объяснить, в чем причина вашего появления здесь?» Я слегка похлопал Смита по руке, но он не обратил на это внимания. «Мадам, вам совершенно нечего опасаться». «Хотелось бы на это надеяться. Я ничего не знаю о делах моего деда». «Но вы живете в его доме». «Это преступление?» «Нет, конечно». «Я не хочу больше об этом говорить». «Не нужно так волноваться», — сказал Смит. «Еще несколько вопросов, и все. Сядьте, пожалуйста». Мадам Леблон послушалась, хотя и без особого восторга. Она рассказала, что унаследовала этот дом после смерти своих родителей. На вопрос Смита, чего они умерли, она, поколебавшись, ответила. «Погибли в автомобильной аварии много лет назад». По ее словам, дедушка был честным и достойным восхищения человеком. И даже если случайно имел дело с какой-нибудь картиной сомнительного происхождения, то, безусловно, по неведению. «Эта история с картиной лишь недавно всплыла», — вставил я. «Поэтому мы проверяем все, что с ней связано». Мадам Леблон была удивлена, но впервые за все время заинтересовалась. К сожалению, от коллекции моего дедушки уже давно ничего не осталось, — заметила она, — кроме одной шуточной картины. — Какой именно? — Пойдемте посмотрим. По контрасту с ярко освещенной и современной гостиной в кабинете было темно, переполненные книжные шкафы ломились от книг, обивка на креслах полопалась, обои отлипали от стен и понемногу скручивались обратно в рулон. Но все это не имело значения. Единственное, что привлекло мое внимание — эта картина. — Забавно, не правда ли? — сказала мадам Леблон. — Шутка, как я ее называю? — Нам со Смитом не было забавно. Мы завороженно смотрели на картину, висевшую на стене без рамы, просто на проволочке. — Думаю, для копии это довольно неплохо, — продолжала она. Я подошел ближе, изучая манеру письма художника, мягкое, размытое сфумато. Инициалы я тоже разглядел, даже в перевернутом виде. — «Эта картина тоже принадлежала вашему дедушке?» Невозмутимым тоном спросил Смит. «Думаю, да. Она висела на этом месте всегда, сколько я себя помню. Здесь был кабинет дедушки, потом отца. Мне не хотелось ничего менять. Может быть, это сентиментально с моей стороны, но после смерти отца я решила оставить все как есть». Она повернулась к нам. «Но она же не может быть той картиной, которую вы ищете». «Это она», — ответил Смит. Мадам Леблон попросила объяснений, он сказал, что таких подделок несколько, и Интерпол составляет их каталог, чтобы их не могли выдать за оригинал. «Кто же поверит, что это подлинник?» — недоверчиво спросила она. «Если все знают, что оригинал хранится в Лувре...» «Бывают люди, которых легко одурачить», — уклонился от объяснений Смит. «Господи, если бы я знала, что это возможно, я бы давно продала ее за миллион евро...» Мадам Леблон даже рассмеялась, потом посерьезнела. «Шучу, конечно. Это была единственная картина, оставшаяся во всем доме, когда я его унаследовала. Насколько я знаю, моя мать распродала всю дедушкину коллекцию после его смерти». «Не удержавшись, я спросил, как умер ее дед». «От сердечного приступа, кажется», — ответила она, нахмурившись. «Во время отдыха на юге Франции». Смит, уже держа наготове мобильник, попросил разрешения сфотографировать картину. Сделав несколько снимков общим планом и вблизи, он попросил разрешения на время снять картину со стены. «Боже мой!» — воскликнула мадам Леблон, увидев искусно воспроизведенные пятна и печать Лувра на обороте картины. «Я никогда не смотрела на эту сторону. Как интересно!» Смит ничего не сказал, продолжая щелкать камерой мобильника. «Пока он фотографировал, я задал еще один вопрос». Вы говорите, что ваш дедушка умер на юге Франции. Вы, случайно, не знаете, в каком именно городе? — Это какой-то маленький городок в департаменте Воклюз, — ответила мадам Леблон. — Кажется, Лакост. — Лакост. Средневековый город, описанный в дневнике Винчанцо, всплыл в моем сознании вместе с множеством вопросов. Нашел ли он вольфьярные шадрона? Получил ли свою долю? Увидел ли вновь? Своего сына.